Глава шестая. Это по любви. восемь миль. Ровно настолько далеко я уехал, чтобы оставить позади расстройство из-за попадания в состав сборной на чемпионат мира. Я подготовился к тому, что принятое решение будет причинять мне боль еще довольно долгое время. Я думал, что оставшись неудел, я просто не смогу безболезненно пережить это. Я ошибался. Я пошел в туристическую компанию Томас Кук и забронировал поездку на Маврикий. Это было довольно просто, но что действительно помогло мне избавиться от страданий из-за непопадания в сборную, так это девушка, сидевшая возле меня в самолете. Эллен Ривас. На тот момент мы были знакомы всего несколько недель, но в ней было нечто, что возвращало мне равновесие, когда казалось, что мой мир перевернулся с ног на голову. Прежде я не встречал никого подобного Эллен. Она умная, веселая, понимающая, а ее красота просто сразила меня наповал в момент нашей самой первой встречи. Ситуация была не из простых. Попытка завязать беседу в гудящей толпе переполненного клуба – не лучшее начало отношений. Однако для разговора с Эллен мне пришлось собрать волю в кулак. Я отдыхал и веселился с друзьями. Как правило, мы тусуемся отдельно от всех остальных, по понятным причинам. Но тогда в бар пришла компания, в которой были наши знакомые. В нее входила и Эллен. И едва увидев ее, я был очарован. Она болтала со своими друзьями и не замечала, что я на нее смотрю я выпал из беседы в которой участвовал и не отводил от нее взгляд пока она инстинктивно его не почувствовала и не обернулась смутившись от того что меня раскрыли я прервал беседу продолжавшуюся уже без меня я занервничал и попытался отвести внимание от себя но это было тщетно она уже все поняла все было элементарно но вообще не с девушками мне не хватало уверенности в себе Даже несмотря на то, что женское окружение было мне привычно, встретить кого-то, кто мгновенно произвёл на меня такое сильное впечатление, было в новинку. Реалии таковы, что будучи футболистом, ты так или иначе привлекаешь определенное внимание женского пола, отправляясь в бар или клуб. Это часть сегодняшней культуры. Говорят, что футбол – это новый рок-н-ролл, и если ты решаешь стать его частью, то у тебя появляется масса возможностей проводить время с поклонницами и фанатками, которые крутятся вокруг игроков. До этого у меня никогда не было серьезных отношений. По правде говоря, это не совсем так. Футбол был моей второй половинкой самого юного возраста. Однако после перехода в Челси я заметил, что стал гораздо более знаменит. Ценник в один миллионов фунтов сам по себе притягивает внимание. Чаще всего возникавшие ситуации были забавными. Я мог 10 минут пообщаться с девушкой в клубе, а на следующий день мы становились поводом для обсуждения в колонке слухов. Да, элен у меня никогда не было серьезных отношений. Самые долгие с южноафриканской девушкой продлились около шести месяцев. Мы виделись примерно дважды в неделю, но это было не всерьез. Все сошло на нет, как только я перешел в Челси, и я не вспоминал о ней до тех пор, пока через пару лет не оказался на пляже Селен и не получил звонок от Катнера. «Ну и что за девица?» — осведомился он со своей обычной деликатностью. «Кто?» «Понятия не имею о ком-то», — ответил я обескураженно. «Но она говорит, что встречалась с тобой, и ты очень некрасиво с ней расстался». «Что? Когда?» Этим утром в News of the World. До меня наконец дошло. Она продала историю газете, рассказав, что любила меня, а я плохо с ней обошелся, разорвав отношения некрасивым образом. Это было неправдой. Тем не менее, это послужило мне хорошим уроком, показавшим, как чужая слава вызывает у людей чувство зависти и делает их озлобленными. В те несколько месяцев, что мы встречались, она ни разу не говорила о своей любви. Мы не подходили друг к другу, и это было очевидно из-за того, что наша дружба так ни во что и не вылилась. Я никогда прежде не влюблялся и не знал, каково это и что это значит. К Элен же я не испытывал ничего, кроме любви. В баре я пробирался через толпу в ее направлении, всем своим видом показывая, что я и так туда направлялся. Я сказал привет и представился. Одно это уже может спровоцировать у людей странную реакцию. Те, кто знает, кто я такой, просто нервно хихикают, когда я говорю «Привет, я Фрэнк». Однако я никогда не загадываю наперед, и с Элен это было только к лучшему. Она кивнула и улыбнулась, но как только назвала свое имя, я запаниковал. Было что-то необычное в том, как она говорила. Акцент. Она отлично владела английским, но произносила слова с сексуальным гортанным урлыканьем, которое меня просто ошеломило. «Из Барселоны», — сказала она, отвечая на мой очевидный вопрос. «А, хорошая команда, но сейчас играет хреново», — сказал я, нервничая. Она слегка закатила глаза. «Я подумал, что, возможно, стоит прекратить этот разговор прямо здесь и сейчас», Поддерживать беседу из-за громкой музыки и так достаточно сложно, а если добавить в уравнение слегка поддатого эссекского парня и восхитительную каталонку, то ситуация принимает прямо-таки дурацкий оборот. Я должен был попытаться еще раз. Мне было что-то, заставившее меня поверить, что у меня есть шанс. Я никак не мог припомнить, что. Доброта в ее голосе и ее взгляд говорили, что она заинтересована во мне. Хотя это свидание сильно походило на промах с пенальти. Скорее из-за культурного шока. Хотя тогда я об этом не думал. Просто я никогда в жизни не мог представить, что буду встречаться с испанкой. Мой разум тогда был закрыт для других культур. Я был очень домашним мальчиком, и мои интересы и вкусы не выходили далеко за пределы Лондона и района, в котором я вырос. Мы успели пообщаться слишком мало, прежде чем она ушла с друзьями в другой клуб. Похоже, ей со мной было не настолько интересно, как бы мне хотелось. Я часто о ней думал, невзирая на то, что мой опыт с девушками указывал, что я попусту трачу время». Через пару недель я обедал в ресторане «Скалиния» со своим кузеном Марком и Билли Дженкинсом, как вдруг в окне промелькнула сногсшибательная девушка. На ней был белый обтягивающий топ, а лицо частично скрыто за огромными солнечными очками по последней моде. Ресторан, как всегда, гудел наполненный людьми. Мы все еще разговаривали, когда я заметил, что та самая девушка села за соседний столик. Я смотрел на нее в течение нескольких секунд, затем наклонился к Марку. «Видишь ее?» – сказал я, стараясь быть осторожным и не тыкать пальцем. Я бы на ней женился. Я не шутил и не дурачился. Марк одобряюще кивнул. Обед подходил к концу, когда вдруг завязалась беседа между нашим и соседним столиком. Я посмотрел на девушку, пришедшую последней, и узнал в ней Элен. Она выглядела иначе. Волосы были собраны, и я отметил, как ярко светились ее глаза при каждой улыбке. Поначалу была некоторая неловкость из-за того, что мы не узнали друг друга сразу, но она вскоре испарилась в расслабленной обстановке ресторана. Мы хорошо поладили, и по ее обезоруживающим наивным вопросам я понял, что она не имела ни малейшего понятия о том, за какую команду я играю и что я вообще футболист. Я бывал в подобных ситуациях с другими игроками, и большинство из них, недолго думая, переходит к той части, где они берут у девушки номер телефона. Я гораздо более застенчивый и набрался смелости попросить ее номер, только когда все уже собирались уходить. Она улыбнулась и без колебаний написала его. «Чем собираешься заняться дальше?» – спросил я, крепко стиснув листок бумаги. «Пойдем прогуляемся, а позже заглянем еще куда-нибудь». «А ты?» — сказала она застенчиво. «Еще не знаю. Посмотрим». Еще не успев выйти из ресторана, я сказал Билли, что этим вечером мы определенно идем гулять. Была середина недели, время, когда я, как правило, и носы из дома не высовываю. Но ситуация была необычная, и мы с Билли отправились ко мне домой, чтобы подготовиться. Эллен рассказала мне, куда именно они собираются. И мы приехали рано. Чудовищно рано». Музыка эхом отражалась от стен, потому что внутри почти никого не было. Но я не хотел рисковать, боясь упустить ее. Мы с Билли заняли места в баре, стараясь выглядеть круто, насколько это возможно в полупустом заведении. Наконец она появилась. Со своей плывущей походкой она вошла и вышла, прежде чем я успел подойти и поговорить. Но ничего страшного. У меня был ее номер, и я собирался им воспользоваться. На следующих и я играл в полуфинале Кубка Англии против Фулхэма в Бирмингеме. Матч проходил на Вилла Парк в воскресенье, и мы устроились в отеле за городом. Я уставился на цифры, написанные ею на листке, а затем на мобильник, и набрал номер. «Привет, Эллен, это Фрэнк», — сказал еле слышно. «Фрэнк?» — протянула она с испанским акцентом, который теперь мне так хорошо знаком. «Да, помнишь, мы встретились в ресторане, и ты оставила мне...» «Да, я помню», — перебила она. «Эй, можно я тебе перезвоню? У меня тут вторая линия». «Да, разумеется», — ответил я и положил трубку. «Черт, она просто отфутболила меня. Знаете, как бывает, когда кто-то едва знакомый говорит, что перезвонит, потому что устраивает зимние Олимпийские игры в аду, а ты все равно сидишь у телефона и ждешь звонка?» Я просто не мог в это поверить. Я и так достаточно волновался из-за игры, а тут меня еще и отшила девушка, с которой я отчаянно хотел пойти на свидание. Я лег в кровать и попытался поспать. Безуспешно. Через пару часов зазвонил телефон. «Привет, Фрэнк, это Эллен», – прозвучал ее голос. «Прости, я говорила со своими родными в Испании и не хотела прервать разговор. Как ты?» Так все и случилось. Столь же естественно, как восход солнца, она осветила мою жизнь и наполнила ее теплотой и счастьем. Мы договорились поужинать вместе в Лондоне. Конечно же, в Скалине. Свидание было запланировано на вечер понедельника, и я попросил своего друга тела составить мне компанию и выпить пиво у меня дома, прежде чем я отправлюсь на свидание». Мне нужно было набраться храбрости. Но мне не следовало так беспокоиться. Храбрость не пригодилась. Вся нервозность и беспокойство испарились, как только мы сели за столик. Сложно объяснить, но оставшись наедине, мы сошлись, как два кусочка мозаики. Не было ниловкости и дискомфорта. Нам не приходилось вести долгие светские беседы. Я знал, что Элента та самая. Мое сердце кричало об этом. После этого мы были не разлей вода. Каждый день или через день мы ужинали вместе, а затем начинали проводить время в квартирах друг друга. Жизнь была прекрасна. Жизнь была великолепна. До тех пор, пока мне не позвонил Свен Йоран Эриксон и не сообщил, что я не попал в сборную на чемпионат мира. Но даже тогда я утешил себя мыслью, что смогу провести лето, отдыхая со своей девушкой. «Маврикий» — как раз то, что мне было нужно. «Эллен» — как раз то, что мне было нужно. По возвращении я почувствовал, что все мое напряжение ушло и уже находился в предвкушении следующего сезона. Несколькими неделями ранее, в порыве безумия, я подписался на поездку в Лас-Вегас мужской компанией на несколько дней с Биллом Бладом Макалохом и шумным Майком. Я не получил от нее особого удовольствия. Мы ничего особенного не делали. Мы играли в карты, пили пиво и шутили. Англия играла против сборной Аргентины в Саппоро, и мы не ложились до четырех утра, чтобы посмотреть матч. Я не то чтобы хотел, скорее чувствовал, что должен увидеть его. Было неприятно. Не потому, что матч был плохой, а потому, что с момента исполнения национального гимна до самого финального свистка я задавался вопросом, а каково было бы играть там. Просто смотреть матч или находиться на стадионе недостаточно. Имеет значение лишь выход на поле. Когда был назначен пенальти, Билл и Майк повскакивали со своих мест, а я остался сидеть словно приклеенный. Я сконцентрировался на том, что должен сделать так же, как Дэвид Бекхэм на экране. Я вспомнил, как плохо мне было, когда я узнал, что остаюсь дома. В голове прозвучали слова Эриксона «Я буду следить за твоей игрой в Челси и задействую тебя в отборе к Евро-2004». После нашего разговора я вновь и вновь воскрешал их в памяти. Иногда я отпускал эти мысли, а иногда представлял, как отвечает тренеру английской сборной совсем иначе. Как всегда, задумываться о том, что хотел бы сказать – Начинаешь, когда момент давно упущен. Я хотел сказать ему, что в следующем сезоне вернусь еще сильнее, лучше и целеустремленнее, чем когда-либо. Я обратился к Биллу, человеку, которому всегда мог довериться и который всегда был готов выслушать каждого в Челсе, и сказал, что нам надо поговорить. «Ладно, придурок», — сказал он и повернулся обратно к экрану. Мы вместе прыгали от радости, когда Бекхэм забил, но я не очень-то хотел праздновать». Я уже строил планы на будущее в сборной, кроме того, скучал по Элен. Билл потом сказал мне, что всю поездку я выглядел как томящийся от любви собачонка. Наверное, так оно и было. Я не мог дождаться возвращения. Домой я вернулся с обновленным пониманием цели своей жизни и работы. Наши с Элен отношения развивались стремительно, подталкиваемой необходимостью съехать с квартиры, которую я снимал на протяжении первого сезона в Челси, и покупкой новой вблизи Олд Бромтон Road. Одно от другого отделяли недели, и в промежутке я намеревался обосноваться в отеле «Челси Виллдж». Меня эта перспектива не сильно радовала. У Эллен была небольшая и милая квартирка в южном Кенсингтоне, и поскольку мы так хорошо ладили, она сказала, что мне стоит пожить у нее, пока моя квартира не будет готова. Спрашивать дважды не было необходимости. Это было веселое время, отчасти потому, что квартирка была крохотная, и, находясь дома, мы всегда были рядом. Иначе и не получалось». Гостиная располагалась на нижнем ярусе, спальня на втором, и чтобы попасть туда, нужно было пройти через ванную. Нам было все равно, нам было уютно, и мы веселились от души. Я возвращался домой с предсезонных тренировок, и мы сворачивались калачиком на диване, ужинали и смотрели большого брата. Приготовление в моей новой квартире заняли всего около двух недель, но нам с Эллен было так комфортно вместе, что я без колебаний предложил ей переехать ко мне. Других вариантов я себе и не представлял. Я хотел быть с ней. Забавно, но мы могли бы и не съехаться так быстро, если бы не обстоятельства, показавшие нам, как это может быть. Для меня это определенно был большим шагом. Я не был тусовщиком, но мне нравилось ходить по клубам с друзьями. Однако после того, как я прочувствовал вкус домашнего уюта, все, чего я хотел, это проводить время с Эллен. Я и сейчас люблю собираться с одноклубниками и друзьями, и так будет всегда. Но когда ты влюбляешься, жизнь меняется. Я определенно стал более домашним, и через два месяца совместной жизни мы завели собаку и нарекли ее традиционным испанским именем – Реджи. Селин мне было легко брать для себя обязательства. Нам было очень уютно вдвоем, и мы много времени проводили дома. Я с удовольствием узнавал новое об испанском языке и культуре. Для меня это стало естественным ростом. Мне нравилось вести жизнь молодого холостого футболиста совсем хорошим и плохим, что она в себя включает. Бывало, я совершал ошибки, но встреча с Элен сильно меня изменила, и никакая из этих перемен не казалась мне странной. Рока Парена уже не была для нас чужой, когда мы приехали туда на предсезонный сбор. В этот раз он был короче, потому что до этого мы уже целую неделю тренировались в Харлингтоне. Я был намерен сделать шаг вперед относительно своего первого сезона в клубе. Мы вновь провели какое-то время вместе с Биллом Бладом и продолжили разговор, начатый мной пару недель назад в Лас-Вегасе. «В этом году я собираюсь взять БК за рога и заявить о себе в Челси», – сказал я. «В прошлом сезоне я был чересчур робким, не возражал играть на неродной позиции и вел себя слишком тихо на клубной базе. Мне нужно сделать так, чтобы меня услышали и почувствовали мое присутствие. Этот сезон важен для меня. Я уже акклиматизировался и теперь должен утвердиться в качестве одного из главных игроков в команде». Билл – мой друг и готов заступиться за меня даже передо мной. «Твое влияние на команду уже очень внушительно, Лэмс», — ответил он. «Но меня несло дальше». «Но нельзя ходить и рассказывать, какая ты важная птица, и при этом не дотягивать до этого статуса. Посмотри на Роя Кина и Патрика Веера. Они живут и дышат этим, и никто не подвергает сомнению их важность. Сейчас, Билл. Пришло мое время». С тех пор Билл напоминает мне об этом разговоре. Он говорил, что в моем голосе была та же решимость, которую он слышал снова и снова в важные для клуба моменты. В день игры в Лиге Чемпионов, в день, когда завоевали первый трофей, так оно и было. Тем летом я почувствовал себя иначе и знал, что моя жизнь меняется к лучшему. Я достаточно отстранился от мысли о чемпионате мира, чтобы разобраться в том, что творится у меня внутри. Я был полон гнева. Я был уверен, что достаточно хорош, чтобы войти в сборную. Меня одолевало много негативных мыслей о моей игре, о себе самом и других игроках, которых взяли на чемпионат. «Он не лучше меня», — думал я. «Возможно, я смог бы изменить ход игры голом или передачей. Я бы справился лучше, чем он». Это не было проявлением неуважения к игрокам в команде. Мой отец называет это профессиональной ревностью, которая является не ревностью к тому, кто играет вместо тебя, а ревностным желанием быть лучше, чем ты есть. Тебя должно разрывать из-за того, что ты недостаточно хорош. Тебе должно быть тяжело наблюдать за играми, в которых ты не участвуешь. Для меня отчасти это было способом пережить неудачу. Я был глубоко подавлен. Я никогда еще так сильно не переживал отказ. Единственное, с чем я мог это сравнить, было чувство, когда меня не взяли в Шоу. Тогда было плохо уже от того, что моя семья и друзья знали, что я не прошел отбор. Но теперь унижение было публичным, и чтобы там не говорили окружающие, чтобы утешить меня, они не могли заглушить навязчивый голос в моей голове, твердивший, что я недостаточно хорош. Мне даже было стыдно сказать об этом Эллен. Я предупредил ее, что перед турниром наша команда летит с женами и подругами в Дубай, спросив, не хочет ли она поехать со мной. Я боялся того, что она может подумать. Тогда мы не так хорошо друг друга знали, и я переживал, что, как бы я ни пытался объясниться, она решит, что я пытаюсь отмазаться. Мое исключение сборной неизбежно повлекло отстранение от возбуждения, охватившего всю страну. Мне не хотелось знать, как сборная проводит контрольные матчи или получать сводки из лазарета. Мне не хотелось видеть флаги на зданиях и каждой второй машине на улицах Лондона. Я не могу сказать, что я не патриот. Я люблю свою страну, но тогда я сам с собой не ладил. Когда переживаешь такое, легко замкнуться в себе. Кажется, что весь мир настроен против тебя. Это можно сравнить разве что с ощущением, которое испытываешь, когда тебя отвергает кто-то, с кем ты очень хотел бы быть. Я прошел через те же стадии гнева, отчаяния, неуверенности к себе и ненависти, которые проходишь, когда тебя отвергает девушка. И все же ты всегда можешь позвонить ей и попросить второй шанс, но с тренером сборной Англии такое не пройдет. Я чувствовал себя совершенно беспомощным. Некоторые в подобных ситуациях решают отреагировать позитивно. Моим естественным порывом было отринуть горечь. Я был твердо намерен взять в свои руки каждый аспект своей карьеры, и при первой встрече с Клаудио Раньери после перерыва я посмотрел ему в глаза и почувствовал решимость провести свой лучший сезон. Я перевел свое отчаяние от непопадания в состав в заветное желание добиться успеха. Я начал самостоятельные пробежки еще на каникулах, и когда стартовали тренировки, я легко в них включился. Что-то в моем характере заставляет меня ощущать себя несокрушимым, когда я нахожусь в своей лучшей физической форме, словно никто и ничто не может мне навредить. Это не то, что я показываю открыто, это скорее внутреннее чувство комфорта и уверенности в себе, которые кроме меня могут разглядеть только самые близкие, друзья и родные. Совсем скоро я ощутил особенное покалывание и уверенность в каждом своем шаге. За прошедшие 12 месяцев я очень вырос. Я ушел из родного клуба, покинул родительский дом и начал новую жизнь в Челси. У меня начались серьезные отношения, и я был как никогда уверен, в каком направлении хочу двигаться. Короче говоря, я повзрослел. Прогресс, достигнутый мной в Челси, стал фундаментом для того, чтобы метить выше. Оглядываясь назад, я могу с уверенностью сказать, что это лето кардинально изменило мою жизнь. Оно также стало началом самого важного этапа в истории Челси. Я изменился к лучшему, но поначалу не был уверен в том, к чему приведут изменения в Челси. Впервые за многие годы Челси не тратил больших денег на трансферном рынке. Больше того, клуб не потратил ни копейки. Прежде на Стэнфорд-Бридж словно стояла вращающаяся дверь, через которую приходили и уходили дорогие футболисты. В 2002 году к нам присоединились только два футболиста. Марко Амбросио из Кьево и Энрике де Лукас из Испаньола. Отсутствие трансферной активности приводило в замешательство, и лишь по ходу сезона мы узнали, насколько плохи дела у клуба в финансовом отношении. Тем не менее, игроки отнеслись к этому практично и посчитали, что немногочисленность приобретений даст команде возможность обрести стабильность. В прошлом сезоне было слишком много перемен и шлифовки, и лично я был рад тому, что мы могли сконцентрироваться на уже имевшихся игроках, даже если мы просто не могли никого купить. Мы заявляли о планах побороться за победу в премьер-лиге, хотя более реалистичной целью стала бы квалификация в Лигу Чемпионов. Однако Раньери всегда делал акцент на качество игры, а не на результат или амбиции. Даже перед отдельными играми он подчеркивал, что то, как мы играем, важнее результата. Иногда он ставил цели, но они были очень ограниченными, и это приводило меня в замешательство. Например, если мы финишировали шестыми, он хотел, чтобы в следующем году мы стали пятыми а когда посреди сезона нам это удавалось, он говорил, что было бы неплохо подняться еще на ступень выше. Раньери никогда бы не сказал «Итак, давайте выиграем чемпионат, давайте побеждать в каждом матче». Таких фраз в его словаре не было. Его стилем была осторожность, и постепенный прогресс его полностью устраивал. Это был иной подход, и он не хотел взваливать слишком большую ответственность на себя или игроков. Однако мне это было не по душе, и я часто раздражался. Почему он так говорит? Почему он не подстегивает нас выйти на поле и победить несмотря ни на что? В том сезоне я часто задавал этот вопрос Эйдеру, Джейти и самому себе. Если мы проигрывали пару матчей, проводилось экстренное собрание, и тренер рассказывал нам о важности хорошего выступления в следующей игре. Я его не критикую. Тогда у нас еще не было кадров, которые придут позже, и, возможно, Раньери не верил, что мы завоюем титул. Таким был стиль его работы – но я не могу себе представить, чтобы так готовил свою команду Мауриньо. Иногда он просто говорил «К черту качество игры, просто идите и добейтесь победы». Единственное, что имеет значение – это счет на табло. У Раньери были и другие практики, которые теперь я нахожу странными. Например, он показывал нам видеонарезку сильных сторон команды соперника, рассказывая, как та может воспользоваться нашими слабостями. Это подрывало нашу веру в свои силы, особенно когда происходило за пару часов до игры против таких команд, как Арсенал. Увидеть анонс того, как нас размажут по полю за 90 минут, было не лучшей подготовкой. Вместо того, чтобы рассказать нам, как мы можем расшатать их оборону, он демонстрировал нам, как Тьерри Анри проносит мимо пяти защитников и делает хэт-трик. Я уважительно относился к тому, что он был выходцем из итальянской тренерской школы, где главной целью считается избежать поражения. Но когда перед домашним матчем против команд вроде Сандерленда Раньери предупреждал нас о том, что они могут с нами сделать, мне кажется, многие из игроков смотрели на ситуацию иначе. Фаворитом были мы. Это им стоило беспокоиться. Разговор должен был идти о том, как мы с ними расправимся. Нельзя умолять заслуг Раньери перед Челси и мной лично. Я ни в коем случае этого не делаю. Я безмерно его уважаю, и только узнав про иные тренерские методы, я осознал, что существуют и другие способы мотивации игроков. Однако тогда, в самом важном сезоне своей карьеры, я мотивировал себя сам. Во что бы там ни верили остальные, я хотел выиграть чемпионат. Но вот чего не знал никто из нас при выходе из-под трибунного помещения стадиона Вэлли на стартовый матч чемпионата против Чарльтона, так это то, что наш проход в Лигу чемпионов станет ключевым фактором для развития футбольного клуба Челси в будущем. Можно смело предположить, что в случае нашей неудачи Роман Абрамович, искавший в 2003 году клуб для покупки, не обратил бы на нас внимания. Единственной мыслью в моей голове той августовской субботы было то, как мне хорошо. Мы все чувствовали себя здорово. Предсезонные тренировки проходили тяжело, но продуктивно, а игроки были в отличной форме и рвались в бой. Уже через полчаса мы проигрывали со счетом 2:0. Я не мог в это поверить. Все лето дела шли так хорошо, но как только начались настоящие матчи, все пошло прахом. Пол Кончески вывел их вперед, а затем забил Ричард Руфус. И я подумал, ну вот. Франко Дзола отквитал один мяч еще до перерыва. А во втором тайме на поле вышел Карл коул которому удалось изменить игру и сравнять счет за 6 минут до финального свистка. Добавленное время уже было на исходе, как вдруг мяч отскочил в мою сторону. Глазами я показал Дину Килле, что направлю его в один угол, а сам пробил в другой. Мы победили. Я подбежал к фанатам, чтобы отпраздновать, ощущая, как радикально все поменялось за один час. Начало чемпионата выдалось отличным, и весь оптимизм, с которым я вышел на игру, вернулся. О победных голах можно рассказать так много. Они могут перекрыть с собой все, но я чувствовал себя просто прекрасно. Был послан правильный сигнал. Было важно начать притворять в жизни все, что я наговорил Биллу Бладу перед стартом сезона. После этого мы сыграли дома в ничью с Ман Юнайтед со счетом 2-2. И это было не худшим вариантом. Следующий матч против Саут стал памятным из-за атаки, которую мы начали на своей половине поля. Я перевел мяч на фланг Эйдуро и продолжил бежать. Тот сделал ответный пас, а я дождался, когда вратарь выйдет на меня из ворот, и лишь тогда аккуратно его перебросил. Это один из моих любимых голов за Челси и он стал отличным дополнением к мячу, забитому в ворота Чарльтона. Два гола в трех матчах очень меня подстегнули, но по факту мы одержали лишь одну победу, и этот факт позволял трезво взглянуть на вещи. Наше положение не изменилось и после визита Арсенала на Стэнфорд-Бридж. Безвыигрышная серия Челси против канониров в чемпионате длилась уже без малого 8 лет. Мы повели, а затем еще и получил красную Патрик Веера, Коло Туре, еще не закрепившийся в стартовом составе, вышел вместо Эду и сравнял счет. Мы провели еще пару неплохих матчей, и в целом старт вышел хорошим. Однако в Европе мы испытали новый позор. В Кубке УЕФА нам противостоял норвежский клуб «Викинг» из Тавангера, и каждая газета не упускала шанса напомнить нам о прошлогоднем фиаско в матчах с Хапуэлем. Это было неизбежно. Я начинал привыкать к тому, что некоторые находили особое удовольствие в том, чтобы обливать нас грязью. В схеме мишени уступал лично я, а в Челси весь клуб, а иногда и его президент Кен Бейтс. В день игры Раньери сообщил, что предоставит мне отдых. Я удивился и расстроился. В таких играх, как эта, лучше всего выставить всех сильнейших, размазать соперника дома со счетом 4:0 и спокойно отправиться на выезд. Он выпустил меня в перерыве, и несмотря на блеклую игру, мы контролировали ситуацию на поле. Забив дважды, мы чувствовали себя уверенно, но пропустили незадолго до финального свистка Сам по себе пропущенный мяч не был критичным, но из-за него некоторые ребята заметно переживали перед выездной игрой. Нас все еще преследовали кошмары прошлого сезона, и никто из нас не хотел подвергнуть себя или тренера тому же унижению. На поле в Норвегии мы явно вышли с той же боязливостью и уже спустя полчаса уступали в два мяча. Непосредственно перед перерывом мне удалось сократить отставание в счете, но через 15 минут мы вновь пропустили. Никто не опустил голову. Мы верили, что все в наших руках, и уже через две минуты забил Джей Ти. Мы держались долго, но не до конца. Мы сыграли очень бесхитростно. Сначала мы позволили им забить на последних секундах первого матча, и, конечно, Викинг оглушил нас своим голом за три минуты до конца ответной игры. Второй сезон кряду мы спотыкались на команде, которую должны были проходить пешком. Это была катастрофа. После матча мы отправились в аэропорт, где было множество выездных болельщиков, проходивших досмотр и дожидавшихся своих чартерных рейсов. Понятное дело, они были не в лучшем настроении, и раньери порядком досталось от некоторых из них. Ощущение было отвратительное. В этой ситуации невиновных нет, и не совсем честно, что вся критика пала на тренера. Первостепенной и основной причиной поражения было слабое выступление игроков, которые сглупили и сами усложнили себе жизнь. В Вестхеме мне почти не довелось отведать европейского футбола, и одним из аргументов в пользу перехода в Челси стало желание играть на этом уровне и набираться опыта. Если нам показалось, что фанаты были суровы, то газеты и подавно призвились в волю. Большинство из них решило, что Челси впал в кризис. Это было преувеличение, но после поражения от Ливерпуля на следующих выходных это стало сложнее отрицать. А ведь шел только сентябрь. Тогда же был объявлен состав сборной Англии на отборочный матч к чемпионату Европы против Словакии и Македонии. И на этот раз меня включили, что прибавило мне оптимизма. Перерыв давал мне возможность отдохнуть от Челси и попытаться взглянуть на все со стороны. Я не участвовал в самом первом матче сборной в сезоне против Португалии на Вилла Парк. Но после пропуска чемпионата мира пропуск еще одного матча не сильно меня шокировал. И все же в памяти всплывали слова, которые я услышал в телефонной трубке в прошлом мае, и я задался вопросом, где же мое место. В том матче играл Ли Бойер, и я задумался о том, как низко я находился в иерархии игроков по мнению Эриксона. Ответ не заставил себя долго ждать. Я был рад, что меня включили в официальный матч, хотя и не был уверен, что смогу выйти на поле. За пару дней до игры мы приехали в Братиславу, и несмотря на то, что она знаменовала собой начало крупного отборочного турнира, сама игра ушла на второй план в связи с событиями, происходившими за пределами поля. В городе произошло несколько стычек между группами фанатов соперничающих команд, но это было ничто в сравнении с заголовками газет, посвященными нашему тренеру. За два дня до игры стало известно о его отношениях с тевеледущей Ульрикой Йонсен, и СМИ устроили ему засаду перед пресс-конференцией. По телевизору я наблюдал, как он поднимается по ступенькам отеля, в котором должен был выступать. Мистер Эриксон редко выказывает хоть какие-то эмоции, по крайней мере публично. Даже его улыбка больше напоминает акт вежливости, нежели естественную реакцию. Это не означает, что он неискренний. Он твердо оберегает частную жизнь, и учитывая пристальное внимание и полное отсутствие приватности, которые идут рука об руку с работой тренером сборной, я его не виню. Встретившись в тот день лицом к лицу с репортерами и камерами, он выглядел спокойным и подготовленным. Однако было сложно не заметить окружавших его членов руководства футбольной ассоциации, что было необычно. Тогдашний исполнительный директор Адам Крозьер и Дэвид Дэвис явно демонстрировали свою поддержку. «Я уважаю футбольную ассоциацию за это решение и считаю, что они поступили верно». От тренера сборной Англии ждут, что он будет целиком и полностью отдаваться работе, что, по мнению некоторых, не даст ему права на личную жизнь. Мы все время от времени страдаем от излишнего внимания со стороны СМИ, которое в некоторых случаях несправедливо и неоправданно. Никто из игроков не сомневался в том, как он справится с этой ситуацией. Уж я так точно, хотя в тот момент я еще не мог сказать, что знаю его хорошо. Я знал, каков он, однако с момента нашей первой встречи я понял, что его менталитет абсолютно чужд английскому футболу. Я был в составе команды, игравшей товарищеский матч против Испании в феврале 2001 года, первый после его назначения. Когда меня представили ему в отеле, он был очень вежлив, не особенно разговорчив и явно отлично подготовился, заранее изучив выбранных им игроков. Приветствие было душевным, но не сказать, что теплым. Он не предпринимал попыток выстроить отношения с игроками так, как это делаем мы сами и некоторые тренеры. Также он не пытался поощрять тип взаимоотношений, наиболее знакомых большинству английских игроков, при котором тренера выступает авторитетной фигурой, но скорее в отеческом, нежели в воспитательном духе. В Эстхэме при Хари я привык к тренеру, который был частью всего, что происходит в раздевалке, включая всеобщее подшучивание друг над другом, но также знал, как провести черту, определяющую, кто здесь главный. Тренерские методы раньери и мауринги очень отличаются, но в плане взаимодействия с игроками они похожи. Мистер Эриксон же не похож ни на кого. Он, конечно, не тот бесчувственный сухарь, каким его часто представляют окружающие. На самом деле в сборной его очень любят и испытывают к нему привязанность. В то же время он поддерживает определенную дистанцию, подчеркивающую превосходство его положения. В первое время никто из нас не знал, чего ожидать – Но по прошествии всех этих лет нас мало что может удивить в тренере английской сборной. Пожалуй, лучше всего его можно описать, назвав невозмутимым. Мы знали, что за написанным в газетах не последует никакого фейерверка. Одно лишь то, что человек, которого они окрестили ледышкой, проявил страсть, не означало, что он взорвется им на потеху. На самом деле вся эта шумиха на него никак не повлияла. Он даже никогда и никоим образом не поднимал этот вопрос в разговорах с нами. Такова его манера ведения дел, и она ничем не навредила игрокам. Некоторые отнеслись к этой ситуации с юмором. Раздевалка остается довольно брутальным местом, и тот факт, что тренер показал прежде неизвестную сторону своего характера, стал поводом для шуток и освежил атмосферу. К несчастью для мистера Эриксона, этот эпизод стал концом медового месяца с английскими СМИ. И мне кажется, что поток негативных мнений полился на него именно в сентябре 2002 года. Единственным ответом, который он представил общественности, была сама игра, в которой я правда не участвовал. Стадион в Братиславе был крошечным, раздевалка была настолько маленькой, что не смогла вместить весь наш состав и тренерский штаб, и мне пришлось постоять в коридоре. Я был крайне расстроен не попаданием в основу, а не попадание даже в запас сделало мою поездку совсем бессмысленной. Мне нечасто доводилось чувствовать себя настолько лишним, как в тот вечер. В холле стояли автоматы с едой, и чтобы скоротать время до начала матча, мы с остальными ели шоколадки. Вдруг появился тренер. «Сколько голов у тебя в сезоне?» – спросил он. «Два», – ответил я. «Выглядишь хорошо и бодро. Как себя чувствуешь?» Мне хотелось ответить, честно говоря, как полное дерьмо, потому что я сижу в коридоре вместо того, чтобы готовиться к игре. Конечно же, я придержал язык. «Да, босс, хорошо. Хотя хотелось бы сыграть побольше матчей». «Твое время придет, Фрэнк. Не беспокойся». Этот короткий разговор успокоил меня, вселил уверенность. Отсутствие причастности к игре пробудило к жизни почти такое чувство паники, как то, что я испытывал во время чемпионата мира, но мистер Эриксон смог ослабить его одной непродолжительной беседой. Его манера обращения с людьми заставляет их чувствовать свою значимость, даже когда факты утверждают обратное. Это один из его главных тренерских талантов. Победа над Словакией приглушила шумиху по поводу романа с Улерикой. И мы вернулись в Англию для подготовки к матчу против сборной Македонии на стадионе Сент-Мэрис в саут -Гемпоне. В этот раз, войдя в раздевалку, я увидел на стене свою футболку. Я попал в запас. Отлично. Уже прогресс. Я оставался в расширенном составе сборной до матча против ЮАРа в самом конце сезона, где сыграл хорошо, записав на свой счет голевую передачу. Я выглядел хорошо, но полузащита сборной состояла из Бекхэма, Батта, Сколза и Джерарда что означало, что мне предстоит тяжелейшая борьба, но я знал, что мне нужно делать. Когда возобновились тренировки в Челси, матч двухнедельной давности против Ливерпуля оказался очень далеким. Нам предстояло играть на выезде с Манчестер-Сити, и этот матч врезался мне в память по разным причинам – хорошим и не очень. Мы одержали уверенную победу. Я был доволен уровнем своей игры и особенной реакцией наших болельщиков. После игры они громко скандировали мое имя и пели прижившуюся с тех пор песню «Супер Франк Лэмпорт». Тогда я услышал ее впервые, и исполнялась она с таким воодушевлением, что я почувствовал себя великолепно. В Эсхеме песен мне не посвящали. Там выделяли лишь избранных игроков, в то время как все остальные игнорировались. Логике это не поддавалось. В Челсе мой адреналин зашкаливал, но в этом случае не только от победы в матче. Мне удалось свести счеты совсем иного рода. Утром перед игрой я проснулся полным нервного напряжения. Я долго ждал, когда этот день наступит. Я знал, что собираюсь сделать, и не собирался отступать. Я позвонил Катнеру. «Сегодня Беркевич узнает, что я о нем думаю», — сказал я ему. «Что?» — ответил он. «Я дам ему понять, что я не шучу. Я обыграю его, а заодно дам ему знать, как я зол». «Что ты задумал, Лэмс? Внезапно я разнервничался и сменил тему. Я не мстительный человек, и я не из тех футболистов, что играют чрезмерно грубо или используют нечестные приемы. Если бы я сказал Кацу, насколько я был зол, он лишь попытался бы отговорить меня. Я был спокоен. Я знал, что делал. Я собирался показать Эйалю Берковичу, что я был зол на него из-за лжи, сказанной им о моем отце и болью, которой он причинил моей семье. Никто не мог меня остановить. У меня не было и намерений причинить ему вред. Я не такой игрок и никогда им не был. Я не способен на такое, как человек, и тем более, как футболист. Я просто хотел, чтобы он узнал, я недоволен, а вернее, просто-напросто огорчен тем, что он сказал об отце. Он должен был понять, что я был свидетелем, и что ему следует быть осторожнее в своих необоснованных и болезненных обвинениях в адрес моей семьи. Отрывок из его автобиографии, в котором он назвал моего отца расистом, был процитирован в «News of the World», Он утверждал, что стал жертвой дискриминации в Вестхэме, и это стало одной из причин его ухода из клуба. Это была совершенная ерунда, и меня очень оскорбило, что он попытался оправдать свой уход таким образом. Беркович ушел после столкновения на тренировке, когда Джон Хартсон попал ему ногой по голове. В этом не было и талики расизма, как не было и дискриминации из-за его национальности или религии. Я наблюдал за работой отца в клубе ежедневно, и он никогда не выбирал себе любимчиков и не выказывал предубеждений против каких-либо игроков. Все в клубе его любили и уважали, и проблем никогда не возникало. Отец также якобы советовал Харри снимать с игры Берквича, а не меня в случае замены. Даже если это и было, то папа был прав. Особенно в холодные дни в местах вроде Болтона, когда Беркович больше заботился о сохранении рук в тепле, чем о борьбе за результат, который вели все остальные. Он полная противоположность Джей Ти и Джоди, человек, которого не интересует никто другой и который ни за что не заступится за партнера. Я ничего не имел против Берковича игрока, мне нравилось играть с ним в одной команде, но он причинил мне горькую обиду, когда попытался запятнать репутацию моего отца таким циничным образом. Я рассматривал другие варианты, говорить с ним было бы бесполезно, он очень высокомерный человек, уверенный, что он всегда и во всем прав. Мы, конечно, могли просто все отрицать, но обвинения такого рода автоматически вешают на тебя своего рода клеймо, из-за которого сам разговор на эту тему приносит лишние проблемы. Я все для себя решил. Я собирался преподать ему урок на поле. Беркович всегда любил покрасоваться с мячом, и я решил, что обведу его пару раз, дав ему понять, что происходит. У меня такое было впервые, я решил полагаться на свои инстинкты. Долго ждать не пришлось. Берковичу нравится удерживать мяч в свободных зонах, Он всегда был жаденый, и я позволил ему почувствовать себя в безопасности, и лишь тогда сделал свой ход. Я пошел на мяч и по инерции влетел ему в ноги. Получай. В этом фоле не было никакой жестокости или злого умысла. Шипы я убрал, но сделал достаточно, чтобы опрокинуть Берковича на землю. Я пополз в направлении боковой линии. Марсель Десаи подбежал ко мне и помог подняться на ноги. — Какого хрена ты вытворяешь? — спросил он тихим сердитым голосом. Он наблюдал за происходящим с близкого расстояния. Он не знал о моих счетах с Берковичем, но видел мои глаза в тот момент, когда я побежал в его сторону. Марсель знал, что что-то происходит, но не понимал, в чем дело. «Нельзя так играть. Не делай так больше», — напомнил он мне. Рефери показал неизбежную желтую карточку. «Ладно, — подумал я, — спорить не буду». Я был рад, что реализовал свое намерение. Он не был травмирован, но я сделал ему достаточно больно, чтобы до него дошло, в чем дело». Я такого раньше не делал и повторять не собираюсь. Как показывает мой послужной список, всего одна красная карточка за всю карьеру, я совсем не грубый игрок. Я забыл о случившемся, и оно не оказало на меня продолжительного воздействия, поскольку после выезда на Main Роуд мы работали над тем, чтобы превратить победы в привычку. Выкинув историю с Беркевичем из головы, я почувствовал облегчение. С каждой игрой я ощущал свой рост, и даже в жизненных мелочах я начал обретать все большую веру в себя». Данное самому себе обещание стать ключевым игроком в клубе начало претворяться в жизнь. Я физически ощущал, что стал сильнее и бил точнее. Я также стал гораздо увереннее в ведении мяча и в выборе правильного момента для передачи. Вера в себя проявлялась и в моей игре в целом. В свой первый сезон я боялся просить пас отчасти потому, что меня окружало такое количество отличных игроков, Это было несознательно, но с футболистами вроде Пети и Дзолы я практически чувствовал, что не имею права требовать пас. Теперь я поменял свое отношение. Я обращался к защитникам и убеждал их отдать мне мяч. Отец всегда говорил, что нужно добиваться своего. Делать все необходимое, чтобы мяч оказался у тебя. Он предельно прямо обрисовывал варианты, лежавшие передо мной перед переходом в Челси. Сынок. «Ты можешь выходить на поле, немного участвовать в игре и показывать неплохую игру матч через матч», — говорил он. «Или можешь просить мяч каждый раз, оказываясь возле него, и творить». Только тогда люди начнут говорить, что тот или иной матч для них выиграл Фрэнк лемпорт Я знал, что он прав, знал, что таким я и хотел быть. Даже сейчас, если по завершении игры я чувствую, что где-то недоработал, я просматриваю обзоры по телевизору и читаю прессу, чтобы проанализировать свое выступление». Если я не забил или не сделал важную передачу, я чувствую, что подвел сам себя. Я отринул все комплексы, которые пришли со мной с Аптон-парка на Стэнфорд-бридж. Я становился игроком, которым всегда мечтал быть, хотя мне и сложно описать это другим людям. Футболисты, которые меня вдохновляли вроде кино и веера, меня восхищали больше их умения и боевой дух, нежели непосредственности стиль игры. Я не хотел быть забивающим полузащитником, как Роберт Пирес и Густаво Поэт. Я хотел быть полузащитником, который приносит голы, вовлеченным во все аспекты игры от защиты до голевой передачи и, само собой, регулярно отправляющим мяч в сетку. Если задуматься, существовало не так уж много игроков, способных на такое. Кину пару раз удавалось забивать 10 и более голов за сезон, но в целом он играл довольно глубоко. Вместо этого я взял понемногу от каждого и добавил к тому, в чем силен от природы. Сейчас мне кажется, что именно этот набор умений стал главной причиной, по которой я сыграл так много матчей в свои первые пять лет в Челси. Будь я тренером, я бы хотел иметь полузащитника, умеющего играть в защите, который будет сердцем командного механизма, а также игроком, способным забивать голы и ассистировать партнером. Если ты в состоянии продемонстрировать все эти качества, ты становишься незаменимым. Я был бы счастлив иметь такого игрока. В то время мне было нужно усовершенствовать еще один навык. Я только начал осваивать походы вперед из центра, которые станут моей визитной карточкой. Дополнительные тренировки, диеты и все те аспекты моей жизни, которые изменились с переходом, начали складываться и делать меня другим. Рангери потратил много времени, объясняя мне, когда мне нужно рваться в атаку, а когда оставаться на месте. Это было сложно, поскольку инстинкты говорили мне атаковать при любой возможности. В Эстхеме я забил таким образом 40 голов и надеялся забить в Челси еще больше. Папа был с этим согласен, и его присутствие осложнило мои первые недели в клубе. Еще недавно он командовал у мной с тренерского мостика Вестхэма, и это вошло у него в привычку. На Стэнфорд-бридж мои родители сидят на первом ярусе, практически прямо за скамейкой запасных. Я смотрел на рангере, который командовал мне держаться поближе к оппоненту или прессинговать его. А папа над ним жестами показывал, чтобы я бежал вперед или забегал сопернику за спину, или что-нибудь еще. Я по привычке смотрел на тренерскую скамейку в ожидании инструкции, а затем краем глаза видел отца, советующего мне действовать совершенно иначе. Надо отдать ему должное. Несмотря на выработанную годами привычку, отец быстро осознал, что ему нужно отойти на второй план и отдать первенство раньере. Он перестал подавать явные сигналы, но признает, что продолжает мысленно подсказывать мне, что делать. Некоторые игроки время от времени замечали за мной эту двойственность и подшучивали надо мной. У Рангери был очень личностный подход к игрокам, и по мере того, как моя значимость для команды возрастала, он все чаще разговаривал со мной наедине о том, что мне следует делать в матче. Такие вещи всегда служат поводом для шуток в раздевалке, и парни прозвали меня сыном Рангери. Каждый раз, когда меня вызывали на инструктаж к тренеру, Эйдур говорил «Лэмпс, тебя папа ищет». И, конечно же, когда мой настоящий отец приходил на игры, а он приходил на каждую, их становилось двое. Вот так я стал сыном двух отцов. Эти шутки стали частью командного духа, который рос под руководством Раньери и указывали на то, какое сильное уважение и привязанность к нему испытывали игроки. Раньери очень страстно в меня верил. Действительно, как отец. И это было очевидно. Иногда доходило до того, что даже во время тренировок он все время командовал мне «Стой, не беги». Я оглядывался, не веря своим ушам. Для меня не доходило, что за Вестхэм я забивал в основном потому, что постоянно бежал вперед. Но лишь 20% этих забегов приносили пользу. Чему я научился, так это принимать решения в нестандартных ситуациях. Чувствовать, когда есть шанс забить и когда нет. И как распоряжаться мечом, если вариантов развития атаки нет. За это я должен поблагодарить Раньери. Покупая меня из Вестхэма, он разглядел во мне потенциал и раскрыл его, обуздав мои наивные порывы идти вперед, несмотря ни на что. На поле дела тоже шли неплохо. Перед Рождеством мы проиграли МЮ в Кубке Лиги, но 21 декабря, благодаря голам, забитым мной и Эйдором, мы обыграли Астон Виллу и возглавили турнирную таблицу. Было здорово добраться до вершины, и вся наша команда действительно была на высоте. Мне свойственно не слишком терять голову в подобных ситуациях, и мне кажется, что и тогда шестое чувство подсказывало мне, что мне не следует слишком радоваться. В понедельник я прибыл на тренировку, а там уже все кипело. Джоди, Джейти и Эйдур уже сидели в нашей маленькой так называемой английской секции. Именно именно так потому, что старая тренировочная площадка была разделена на шесть мини-раздевалок. Среди них была итальянская комната, французская и весь остальной мир. Эта планировка была ужасной для футбольного клуба и никак не способствовала становлению и улучшению командного духа. Командный дух у нас имелся, но разделение усложняло нам жизнь. Однако этот недостаток компенсировался развитием наших отношений с Эйдуром, Джоди и Джей Ти. Мы много говорили об играх, клубе и том, куда мы движемся. И именно тогда мы с ними подружились, и трое, Джоди позже ушел из клуба, офицеров армии Мауринью объединились. Мы втроем проложили мостик из эры Раньери в будущее. Мы с Эйдуром очень быстро сдружились. Он на год младше меня, и я до сих пор нахожу это удивительным. Настолько он зрелый и разумный. Эйдур очень умный и любознательный, и всегда всем интересуется, начиная с того, как у тебя дела, заканчивая тем, что ты думаешь о том или ином игроке в команде. Когда приходишь в новый клуб, только некоторые игроки действительно интересуются твоей личной жизнью и семьей, и Эйдур всегда был очень внимателен в этом плане. У нас обоих есть дети, я много узнал от него об отцовстве еще до рождения Луны. Он очень искренний человек, и за эти годы мы стали лучшими друзьями. Одна из причин, почему его так любят в Челси – его футбольный интеллект. Эйдур – один из самых умных футболистов, которых я когда-либо знал. Он в точности знает, как и когда действовать. Бывают игроки, отлично умеющие вести мяч и финтить так же хорошо, как он, но они будут время от времени терять мяч в попытке обвести соперника. Но Эйдур не таков. Он слишком хитер и обязательно выманет противника на себя, а сам отдаст передачу в самый нужный момент. С ним очень здорово играть, и если я, пасанов ему, забегаю вперед, то могу быть уверен, что он идеально выложит его мне на ход. Он идеальный инсайд, но его умения этим не ограничиваются. Когда я перешел в Челси, меня сразил наповал Джимми Флойд Хасселбайнг. Любой, кто хоть раз сталкивался с его ударом, знает, о чем я говорю. Буквально. Джимми – прирожденный нападающий, самый одаренный из всех, с кем я играл. В нем есть доля эгоистичности, которой обладают все хорошие форварды – а также приносящий ему успех инстинкт хищника. В мой первый сезон в клубе они с Эйдуром забили 53 гола на двоих, но на следующий лишь одному из них выпал шанс показать, что он способен сделать это снова. Это был Джимми. Я очень сочувствовал Эйдеру. Эйдер поучаствовал в большинстве голов, забитых Джимми в сезоне 2001-2002 годов, либо стал их непосредственным создателем но Раньери решил, что будет ротировать Золу и Эйдора между собой, и получилось нескладно. Бывало, он играл действительно отлично и забивал, но все равно и исключался из стартового состава на следующий матч. Я не мог этого понять, как и он. Я чувствовал, что это не дает ему показывать свой максимум, к которому он приближался в прошлом сезоне. Я понимал, как непросто было Раньери. Франка было нелегко отправить в запас, равно как и Джимми, и, может быть, поэтому порой Эйдур оставался неуделом. Наша тактика не предполагала возможности разместить на поле всех троих, поэтому кто-то должен был уступить. Мы с Эйдуром часто говорили об этом в нашей личной раздевалке, и мы с Джейти и Джоди поддерживали его. У нас хватало ярких личностей, людей вроде Золы, Десаи и Пети, внушавших уважение за то, чего они добились в своей карьере. Джимми, напротив, просто требовал отдать ему мяч постоянно. Мне меня ушло какое-то время на то, чтобы набраться храбрости, но я знал, что для того, чтобы утвердиться в Челсе, я должен был выступить против него. Джимми не был задирой, ничего подобного. Скорее, он был очень сильной личностью и обладал огромной самоуверенностью. Когда я только начинал тренироваться с клубом, я отдавал ему мяч по первой просьбе. Примерно так и прошел мой первый сезон. Он являлся частью иерархического строя в клубе, а я был новичком, пытавшимся в него вписаться». Все мои английские друзья пробыли в клубе дольше меня и помогали мне освоиться. Но действовать по-своему я стал только после того, как принял осознанное решение следовать своим инстинктам, а не выполнять чьи-то указания. «Лэмс, Лэмс, пасуй мне, пасуй!» — вновь перекричал на тренировке Джимми. Я ставил мяч себе и нанес удар, который отразил вратарь. «Эй, я же сказал дать мяч!» — заорал Джимми. «Иди к черту, Джимми!» Я едва мог поверить, что сказал это. «Джимми тоже». На площадке моментально воцарилась тишина. Все ждали бури. Джимми славился тем, что с проблемами разбирался моментально. Он направился ко мне, и я уже решил, что грядет взбучка. Может, он просто прибьет меня? Он ухмыльнулся, во все зубы своей широкой теплой улыбкой, показывая, что все нормально. Вот и все. Я стал своим. Я вернулся в игру и потребовал паса громче, чем когда-либо прежде. Я был горд собой и собирался доказать, что я прав. Приближалось Рождество, а вместе с ним и период, часто обеспечивавший решающее преимущество той или иной команде. Мы вступили в него преисполненные оптимизма. Я питал большие надежды, даже несмотря на то, что, как правило, Челси не выдерживал этого испытания. И нам предстояло сыграть три тура за шесть дней, два из которых на выезде. После тренировки в канун Рождества Раньери организовал собрание и изложил нам свои планы на предстоящую неделю. Мы должны были играть с Аутгемптоном в боксинг дей затем с Литцем на Эллен-Роуд, а следом на Хайбере 1 января. Он сказал, что каждый из 19 игроков состава примет участие в первых двух матчах. Придя на тренировку в Рождество, я выяснил, что не участвую в матче против Саутгемптона. Я отправился в кабинет тренера. Он явно ожидал меня увидеть. «А», — сказал он без доли удивления, — «я так и подумал, что ты навестишь меня». «В чем дело, босс?» — перешел я прямо к делу. Я хочу играть, я не заношусь, но думаю, что мы должны выпустить на поле всех сильнейших и выиграть матч. Домашняя игра с Аутгемптоном – отличный шанс завоевать три очка, пусть у нас и впереди кошмарный выезд в Литц. Если мы наберем три очка и там, то дальше может случиться всякое. Мы ведь только забрались наверх турнирной таблицы. Он выслушал меня, но по его взгляду я понял, что он принял решение задолго до того, как ответил. «Фрэнк, наберись терпения», – ответил он. Ты сыграешь с Литцем, и в том матче у нас будет шесть свежих игроков. Игру против Саутгемптона я начал в запасе и вышел всего за пять минут до конца вместе с Вильямом Галлосом. Матч получился ужасным, и ничья стала не таким плохим результатом. Соперник под руководством Гордона Страханом играл неплохо и очень организованно. Мы спокойно отнеслись к такому итогу и отправились на матч в Литц. В состав вернулись отдохнувшие игроки, но сыграли мы как дерьмо, проиграв 0-2. Для меня это стало ударом оказаться на первой строчке турнирной таблицы и не суметь защитить и укрепить свое положение. Я не уверен, что мы обыграли бы Саутгемптон, выставив мы самый сильный состав. Тут не угадаешь. Но никогда прежде мне не встречался тренер, который перед чередой игры заявил бы, что собирается задействовать в них столь большое количество игроков. Я придерживаюсь мнения, что нужно играть сильнейшим составом, и в случае победы следует выпускать на поле все те же 11 игроков, пока у них остаются силы. Все-таки мы профессионалы и должны быть способны выдержать две или три игры к ряду. Возможно, мы немного устанем, но в это время года все команды работают в том же режиме, так что наши соперники пребывают в том же положении. Я знаю, что ротация была тренерским методом раньери, но, как показало время, она не всегда являлась лучшим вариантом. Слово тренера по физподготовке Роберта Сасси имело большой вес в выборе состава на матч. Именно Сасси проводил анализы крови и замерял наши показатели во время тренировок. Он же давал боссу советы по поводу того, кому нужен отдых. Это раздражало меня тогда и раздражает сейчас. Саси не имел никакого отношения к футболу, но оказывал на тренера серьезное влияние, которое не нравилось многим игрокам. Справедливость ради скажу, что недели позже несколько игроков провели с Раньери разговор, и он признал свою ошибку. Он говорил об этом открыто, и я его за это уважаю. Саси же свои ошибки не признал. Даже если бы мы набрали в этих двух играх всего лишь три очка, мы бы по-прежнему оставались наверху турнирной таблицы и могли бы еще поднажать. Однако худшее было впереди. Мы схлестнулись с Арсеналом, нашим непосредственным соперником за титул, и проиграли 2:3. Я не виню тренера за это поражение. Ему нужно дать должное за то, как я вырос под его началом, и я всегда буду ему благодарен. Но все-таки в том сезоне наша команда имела шанс достичь большего. «Арсеналы Манчестер Юнайтед были не так недосягаемы, как в предыдущие годы, и мы показали, что способны бороться с ними за высшую строчку». Однако ключевым фактором стало отсутствие опыта. Мы не умели удерживать лидерство так же, как они, и это же касается Раньери. Для победы в чемпионате нужно иметь особую психологическую устойчивость, одна половина которой заключается в понимании, каково это – выигрывать титулы, а другая – в понимании, насколько больно их проигрывать. Челси был не совсем готов сражаться с большими клубами – Единственной командой, которой удавалось забраться на одну из двух первых строчек таблицы с тех пор, как на Хайбере стал работать Арсен Венгер, стал Ливерпуль, но это был единичный случай. Мы все еще учились, и хотя мы расстроились из-за того, каким мимолетным оказалось наше пребывание на вершине, мы знали, что должны продолжать играть на пределе возможностей до самого конца. Борьба за место в Лиге Чемпионов была в разгаре, и нам предстояло много работы. К несчастью, временами возникало ощущение, что против нас оборачивались вещи, которые должны нам помогать. Возьмем, к примеру, поле Стэнфорд-Бридж. В зимний период оно всегда становится хуже, но именно в том сезоне оно стало больше напоминать песочницу. Мы играли против Чарльтона в матче, ставшем известным как битва на пляже. Это было ужасно, хотя команды находились в равных условиях. Мы в то время показывали хороший футбол, и мне казалось, что для Чарльтона этот песок стал преимуществом возможностью использовать предполагаемую нелюбовь Челси к тяжелому труду. Пару лет спустя, перейдя в Челси, Скотт Паркер рассказывал мне, что Алан Кербишли действительно в тот день советовала своим игрокам играть жестче из-за состояния травы. Им нужно было активнее прессинговать нас и идти в стыки. Но это не сработало. Мы разгромили их со счетом 4:1, И как неудивительно, Чарльтон подал жалобу в премьер-лигу в связи с состоянием поля. Очень иронично, учитывая план, с которым они вышли на поле. «Мне были такими мягкотелыми, как многим нравилось думать, и по ходу сезона я чувствовал, что мои физическая сила и уверенность возрастают. Я был серьезен в своем намерении добиться стать важнейшим игроком для клуба, и когда в конце января мы обыграли лица со счетом 3:2, я почувствовал, что приближаюсь к цели. Я забил, Эйдеру с удар ножницами, а затем Доминик Матео встал на пути моего удара и помешал мне оформить первый дубль за Челси». Уже тогда я думал, что могу переворачивать игру в свою пользу, но мне хотелось, чтобы общественность оценивала меня на том же уровне, что и Кина, Веера и Стивена Джеррарда. Они постоянно оказывают влияние на ход игры и доминируют в большинстве матчей, и до этого времени мне никогда не упоминали в одном ряду с ними. Мы проводили серию важнейших матчей, в которых мне нужно было менять игру, и я начинал подтверждать свой класс. Также мне не терпелось доказать свою значимость для сборной Англии. В середине следующей недели нам предстоял товарищеский матч с Австралией, а я получил ушиб лодыжки в матче против Бирмингема в предыдущую субботу. Я покинул поле с травмой, и после игры Эриксон позвонил Рангери прямо в клубный автобус. Тренер сказал мне, что Свен был впечатлен моей игрой и хотел поставить меня в основу на следующий матч. Поинтересовался, в состоянии ли я. Я был очень польщен и сказал, что справлюсь. Несмотря на травму, я был настроен играть, особенно учитывая, что матч должен был проходить на Аптон-Парк. Для меня это было не идеальное место из-за хулиганов, но я всегда был чрезвычайно горд защищать честь страны, и была некая притягательность в том, чтобы сделать это там, где начинался мой путь в футболе. За день до матча я затянул повязку потуже, вышел на тренировку и успешно прошел фитнес-тест. Лучше бы я этого не делал. Нога ужасно болела, и я знал, что поступаю неправильно. Я не пытаюсь оправдаться, потому что в самой игре я чувствовал себя не слишком плохо». Я вышел в паре с Ники Батом, и мы знали, что в перерыве вся основа будет заменена, что само по себе стало кошмаром. К перерыву мы уступали в два мяча, и трибуны нас освистывали. Я играл, но не оказывал на игру никакого влияния, что был обычным делом в моих первых играх в футболке сборной. Матч завершился со счетом 1:3 и стал самым большим фиаско за всю мою карьеру в национальной команде. Ситуация ухудшалась тем, что я хорошо играл за Челси и очень хотел проявить себя и на международной арене. Я чувствовал, что расту и развиваюсь, и хотя я и не имел большого опыта международных матчей, я понял, что публика не сочла это поражение незначительным. Пресса впилась в нас в зубами. Отчасти это было справедливо, отчасти не очень. Единственным позитивным явлением этого вечера можно считать дебют некого Уэйна Руни. По иронии судьбы, гол престижа забил не он, а Фрэнни Джефферс, но стать звездой было суждено лишь юному таланту из Эвертона. Наш сезон шел по привычному сценарию. Мы играли хорошо и выполняли большую часть задуманного, но без претензий на выдающиеся достижения. Мы потерпели поражение от Манчестер Юнайтед, которое только подтвердило то, что мы и так знали, чемпионами нам не стать. Раньери продолжал мотивировать нас на продолжение борьбы и перспективы прохода в Лигу чемпионов. Для меня было более чем достаточно. Как выяснилось, это также было необходимо, чтобы клуб продолжал существование. Я все больше переживал из-за финансового положения «Челси», И не только из-за слухов и газетных статей. Нам сказали не обмениваться футболками с командами соперников, а вилки и ножи в кофейне на тренировочной площадке заменили на пластиковые. Были произведены сокращения, и мы все чувствовали, как с приближением разгара сезона напряжение нарастало. В следующем раунде Кубка Англии нам достался Арсенал, и перед матчем на Хайбере многие списывали нас со счетов. Но выход в финал принес бы клубу кое-какие деньги, а потому мы были твердо настроены пройти – Мы сражались как могли, и за 10 минут до конца мне удался классный удар. Счет сравнялся, и была назначена переигровка. Мы были уверены, что дома у нас есть шансы на победу. Но они с самых первых минут обрушились на нас подобно урагану, и уже к перерыву мы проигрывали в два мяча. Матч завершился поражением 1:3. Нам оставалось лишь бороться за третье место в чемпионате и путевку в Лигу чемпионов. Нашим непосредственным соперником был Ливерпуль. По воле случая нам было суждено встретиться в последнем туре. Манчестер Юнайтед уже обеспечил себе титул, и СМИ ухватились за единственную интригу – борьбу за третье место, а потому шумиха поднялась рано. На финишной прямой мы буксовали. Мы проиграли на выезде астон Вилле, а затем за неделю до последнего матча и Вестхэму, что было особенно обидно. К моменту начала подготовки к игре с Ливерпулем журналисты стали величать будущее противостояние матчем на 10 миллионов фунтов, поскольку именно они стояли на кону. Однако на самом деле на кону стояло что-то большее, и об этом мы узнали лишь вечером перед игрой. Раньери решил поселить команду в отеле накануне матча. Обычно мы просто отправлялись в отель Chelsea Village, но в этот раз по какой-то причине остановились в Royal Lancaster. У нас глаза на лоб полезли от удивления, ведь мы сталкивались с финансовыми ограничениями ежедневно, но тогда никто ничего не заподозрил. Я решил, что, возможно, нас решили немного побаловать, чтобы сакцентировать внимание на том, насколько важен этот матч. Как обычно, мы поужинали всей командой, но после этого Гэри Стейкер сказал, что нам нужно пройти в комнату, где кое-кто хочет с нами побеседовать. Это было довольно странно, и ребятам стало любопытно, что же происходит. Никогда прежде мы не прибегали к помощи мотивационных ораторов, и кое-кто в команде отнесся к этому скептически. Нас ожидал крупный мужик, представившийся бывшим американским солдатом, ветераном Вьетнама. Я был сбит с толку. Команда притихла, и этот парень почти сразу завладел нашим вниманием. Он рассказал историю о том, как его взвод попал в безвыходное положение, пытаясь добраться до деревни, чтобы спасти гражданских. Вьетконг установил огневую точку на стратегически важной позиции, служившей хорошим укрытием, из которой они могли обстреливать американцев при каждой попытке прорваться вперед. Несколько человек лишились жизни, пытаясь захватить позицию врага. Противостояние продолжалось какое-то время, пока один из его друзей не отправился в одиночную миссию, чтобы уничтожить вражеский пост. Он детально описал каждый шаг того парня, и все эмоции, которые испытывали оставшиеся солдаты, понимавшие, что шансов вернуться у него нет. Он бросился на пулеметчика, взорвал гранату, он погиб мгновенно, отдав свою жизнь, чтобы другие могли выжить. В комнате стояла тишина. У некоторых ребят на глаза навернулись слезы. Солдат закричал «Завтра вы победите! Победите или умрете, пытаясь! Вы отдадите жизнь за товарища!» Он маршировал на месте, и некоторые из нас кричали вместе с ним. Это было очень трогательно. Он хорошо знал, как разжечь в сердцах огонь. Эти переживания немного меня шокировали, но я чувствовал себя хорошо, и все остальные преисполнились энтузиазма. Если в команде и присутствовали сомнения в том, что мы способны выиграть, то теперь они исчезли. Теперь мы знали, что победим. Накал страстей немного спал, когда в комнату вошел исполнительный директор Тревор Берч. Он нечасто встречался со всей командой, особенно вечер перед игрой. И, естественно, все затихли. «Я должен сказать вам кое-что очень важное», – сказал Берч. «Я не собираюсь дурачить вас или приукрашивать реальную картину. Клуб находится в тяжелом материальном положении. На самом деле его лучше назвать кризисом». В комнате раздалось несколько возгласов, в которых слышался шок и болезненное ожидание того, что нас ждало. Вскоре мы это узнали. «Для того, чтобы футбольный клуб Челси продолжил свое существование, вы должны квалифицироваться в Лигу чемпионов. «Проще говоря, если вы не одержите победу над Ливерпулем, клуб закроется». Я услышал то, что он сказал, но не был уверен, что все правильно понял. События этого вечера не укладывались у меня в голове. Мы с Джейти и Эйдуром попытались их осмыслить. Мы знали, что у клуба были проблемы с финансированием. Весь сезон нас преследовали разговоры о долгах в 80-100 миллионов фунтов. Игроки слышат и читают о таких вещах, и, конечно, мы ощутили на себе сокращение бюджета. Но в основном мы стараемся лишь концентрироваться на работе и выигрывать матчи. За это нам и платят. Но Берч был серьезным человеком и к тому же очень искренним. Он не пытался нас запугать. Честно говоря, я не уверен, правильно ли поступило руководство, сообщив нам. Мы и так прекрасно понимали, насколько важен этот матч, а потому было рискованно возлагать на нас полную ответственность за будущее клуба. Позже я узнал, что сразу после вступления в должность в начале сезона Берч изучил контракты всех игроков. Взглянул на мой, довольно внушительный на четыре года вперед, и высказал предположение, что, возможно, будет лучше отпустить меня бесплатно и сэкономить на моей зарплате. Забавно, как в этом мире все меняется. Разумеется, Раньери знал все, что происходило за кулисами, но никогда не обсуждал это с нами. Как и всегда, он хотел, чтобы мы полностью сосредоточились на футболе. Мы были полны решимости победить ради клуба, болельщиков, президента, Раньери и себя самих. Выйдя на газон Стэнфорд-Бридж, мы сразу окунулись в волшебную атмосферу. По сути, мы играли финал кубка. Победитель получает все. Несмотря на наш настрой и осознание последствий поражения, мы пропустили быстрый гол. Сами хю забил головой. Начало хуже и представить было нельзя. Мысленно я вернулся к словам Берча. «Проиграете» и «Челси конец». Я не мог поверить, что все закончится именно так. Мы не могли этого допустить. Когда мяч вернулся в центральный круг, я заорал на всех. «Давайте, давайте же, черт возьми! Вы все знаете, что нужно делать! Давайте вернемся в игру!» Понемногу мы возвращали себе мяч. Пасуем, пасуем, нагнетаем, нагнетаем. Защита Ливерпуля начала раскрываться, и при каждой потере мяча мы сразу толпой набрасывались на соперника в попытке его вернуть. Сначала мы заработали угловой, потом опасный штрафной, и, наконец, сравняли счет. Казалось, что это длилось целую вечность, но на самом деле прошло лишь три минуты. Мы отметили гол, но очень сдержанно. Ничья нас не устраивала. Клуб могла спасти лишь победа, и мы все это понимали. Мы играли все увереннее и доминировали на каждом участке поля. Волнение совсем ушло, и у нас получалось практически все. Незадолго до 30-й минуты Еспер Гронкьяер нашел подбор и отправил мяч мимо Ежи Дудика, выведя нас вперед. Мы все обожали Еспера. Он классный парень, очень добрый и веселый. Все вместе мы побежали отметить его гол с фанатами, и я мог почувствовать облегчение, охватившее стадион. Мы удержали преимущество, одержав не самую красивую, но заслуженную победу. Если бы только девятьсот одиннадцать фанатов знали, что мы совершили в тот день. Наконец прозвучал финальный свисток. Я был изнурен физически и психологически. Болельщики сходили с ума, а мы совершили круг почета. Я наслаждался этим моментом. Сезон вышел очень трудным и полным испытаний. Я чувствовал, что стал сильнее. Мне удалось забить восемь мячей, и я стал вторым в голосовании за приз лучшему игроку года после Франко Дзоллы. Стадион ликовал. Тысячи фанатов не покидали своих мест, распевая песни, и мы ощущали себя так, словно только что выиграли трофей. Сейчас я пытаюсь представить, что могло произойти в случае нашего поражения. И просто не могу этого образить. Страшно даже подумать».